Хуфэйцинь пришел слишком поздно. Белая молния ударила у подножья горы Хулишань, Раздался такой гул, что деревья застонали и перегнулись, не ломаясь, до самой земли. В образовавшуюся воронку покатились камни, вырванные с корнями растения и не успевшие сбежать живые твари. Белое сияние схлынуло, на дне кратера стоял Хуфэйцинь. Одежда и волосы его слегка дымились. Белый свет заливал глаза. Он поднял голову и поглядел на хулишань. Верхушка ее была снесена начисто. Вместо привычных облаков небо над горой заполнил черный дым пожара. В воздухе витал запах смерти. Цинь заскрежетал зубами и помчался по изломанной лестнице на вершину горы. Камни под ногами обрушивались, сверху сыпались клочья пепла. Он взлетел на гору буквально за полминуты и остановился, широко раскрывая глаза. От лисьего дворца остались лишь дымящиеся развалины. Поваленные персиковые деревья превратились в обугленные обрубки. Повсюду под камнями торчали обгоревшие лапы лис, кое-где руки или ноги лисьих демонов. Запах горелой плоти тошнотворно вползал в нос и горло. На камнях остались вмятины от ударов небесных молний. «Хувей!» – беззвучно проговорил Хуфей Цинь, тут же опомнился и заорал во всю глотку. «Хувей!» Он принялся в отчаянии бегать среди развалин, зовя Хувея «Недопеска», «Тощую», всех, чьи имена смог вспомнить. Но ответом ему была тишина. Он хватал и отбрасывал камни и бревна. Но все, что ему удавалось достать, обугленные, изуродованные трупики лис – И отделенные от тела конечности лисов оборотней, которые даже не удавалось опознать. Он разрывал, разгребал завалы, ломая ногти и раня пальцы, но не чувствуя боли. Лисье пламя в нем полыхало так яростно, что он ничего не видел и не слышал. Только кости, только пепел, ничего живого. Он кричал и звал, пока не охрип. Лисье пламя выцвело в пустоту. Он знал, что оно все еще внутри него, но не чувствовал его биения. Он стоял на коленях среди дымящихся камней, и по его щекам и сажей тянулись две ослепительно чистые мокрые полосы слез. Он пришел слишком поздно. «Хувей!» Хрипло позвал он в последний раз, чтобы убедиться, что никто не отзовется. «Хувей!» Если у лисьего демона и было сердце, в этот момент оно разбилось как небесное зеркало на тысячу кусков.